Глава 32. Адам Морган. Я сижу на диване, потягиваю второй стакан скотча и ем стейк, держа его в руках. Сара ушла больше часа назад, и мне потребовалось 15 минут, чтобы выбить воспоминания о ней из моего члена. Было приятно снова быть рядом с ней, как будто был шанс на примирение. Но она внезапно ушла. Она всегда внезапно уходит. Потом позвонила мама. Она бы пришла на ужин, но, очевидно, у неё назначена встреча с массажистом. Хотя у меня такое чувство, что она что-то замышляет. Она никогда бы не отказалась поужинать со своим единственным сыном. Звони телефон. Это либо Сара, либо мама. Единственные два человека, которые звонят мне в эти дни. Я подкрадываюсь к проводному телефону и, не имея определителя номера, вынужден поднять трубку, чтобы узнать, кто это. «Привет». «Адам?» «Да, кто это?» «Это я, Дэниел. Как, чёрт возьми, у тебя дела?» «А, старый добрый Дэниел. Это мой литературный агент. И он был со мной с первого дня. Поначалу я был для него азартной игрой. Затем стал популярным товаром, и конкуренты пытались переманить меня, но я остался с ним. Теперь он остаётся со мной, хотя за это четырёхлетнее затишье». Я получал от него всё меньше вестей. И я его не виню. «О, привет, Дэниел. Со мной всё было в порядке. А как насчёт тебя?» «Забудь обо мне. Я слышал, тебя судят за убийство». «Да, к сожалению, это правда, но я этого не делал. Снова устраиваюсь на диване поудобнее и делаю глоток скотча». «Это же здорово!» «Что?» «Нет, Дэниел. Я сказал, что это правда». «Меня судят за убийство». Я слышал тебя, приятель. Это лучшая грёбаная новость за последнее время. Что, почему? Я сильнее прижимаю телефон к уху, чтобы убедиться, что правильно его слышу. Подумай об этом, Адам, это убийство. Ты писатель. Собери детали вместе, что получилось. Откровение, подобного которому ещё никто не видел. Но я не... Это может быть твоё хладнокровное убийство, только лучше. Ведь тебе не нужно допрашивать убийцу, потому что это ты. Дэниел, сука, я не убивал! Я стискиваю зубы, но как он не понимает? Я могу представить это уже сейчас. Ты устраиваешь пресс-конференции своей камерой, раздаёшь автографы на сеансах посещения. Хм. Мне придётся выяснить, как, чёрт возьми, они позволят тебе отправиться в рекламный тур, но... Подожди, придумал. Мы можем посадить тебя в тюремный фургон с копами и всем прочим. Одеть тебя в оранжевый комбинезон. Пресса наверняка будет чертовски довольна. Деню, я чёрт побери этого не делал. Послушай меня, мать твою. Боже, приятель, да ты расслабься. Я знаю, что ты этого не делал. Иногда ты можешь быть мужиком в юбке, но убийцей. Чёрт возьми, ты не мог. Ты мухи не обидел бы. но независимо от того, как это обернётся. Людям не нужно об этом знать. Я вижу это так. Если ты действительно убил её... Чего я не делал, грёбаный мудак. Даже в такое время, как сейчас, его мысли заняты зарабатыванием денег. Это то, что делает его таким хорошим агентом, но в то же время таким дерьмовым человеком. Я не знаю, Дэниел. Я не заинтересован в том, чтобы быть потенциальным убийцей. Я не виновен. «Послушай, мы оба знаем, что тебе годами требовалась искра. А сейчас удача упала прямо тебе в руки. Не игнорируй её. Если хочешь прислать мне несколько страниц об этом, я их прочитаю. Если нет, что ж, ты можешь вернуться к завершению этого... следующего великого американского романа, о котором я слышал последние несколько лет. Зависит от тебя». «Да, конечно. Может быть». «Это кураж! Держись, парень! Мы скоро заработаем на обед!» Он даёт отбой, я откидываюсь на спинку дивана и снова подношу губам скотч. Дэниел не ошибается. «Это замечательная история, это моя история, которую я должен рассказать. Я знаю, что не убивал Келли, но могу выяснить, кто убийца. Настоящая криминальная тайна. Гарантированный бестселлер «Нью-Йорк Таймс». Но как бы я это назвал? В тёплой крови? Это был не я. Чёрт, я заржавел. Беру блокнот и ручку журнального столика и начинаю записывать всё, что произошло, начиная с самого начала.